Почему я привел часть этого текста целиком? Потому что тогда, когда не было интернета, я потратил немало времени, чтобы узнать, откуда этот заковыченный текст, прекрасно понимая, что он не принадлежит руке профессора. А он словно специально оставил автора инкогнито. Как оказалось, мне историку тексты этого человека попадались часто. Я работал с ними, я обязан был их знать. Но я не знал, что он писал еще и сентиментальные романы, а описанный случай реально произошел с ним в детстве. Это был русский историк Николай Карамзин. А удивительную тетрадку с таким эпиграфом оставил мне профессор, который учил меня марксистско-ленинской философии, диалектическому материализму и даже научному атеизму. Потом я понял, что он передал мне свою упущенную возможность по наследству. А тогда, стоя у железнодорожного полотна, я не знал ничего об этой теории. Я просто почувствовал эту возможность, почувствовал, но не смог сформулировать. Она пришла как смутное знание из ниоткуда, и я озвучила вот так, как мог. «Знаешь, Маша, — сказал я, — ты будешь хорошей женой, такой любящей и такой верной, тихой и нежной, что твоему мужу просто повезет. Маша молчала. Она смотрела на меня с грустной улыбкой, и опять мне показалось, что стоит рядом со мною не юная девочка, а мудрая женщина, которая знает все наперед не хуже бабы Нюры, а может даже лучше ее, и она точно может сказать мне, как я должен поступить. Но она не проронит ни слова, потому что не посмеет нарушать право моего собственного выбора. И снова захотелось сказать ей об очень многом, обо всем почти. И разговор этот представлялся длиною в жизнь. И таким ярким было это чувство, что буквально защемило где-то в груди. Ну, распроснулись, идите завтракать уже. Позвал вышедший из дома Георгий Андреевич, и время сделало следующий шаг, оставив в прошлом мою упущенную возможность. Пойдем? Вслед за дедушкой позвала Маша. Пойдем, вздохнул я, и мне стало легче, потому что теперь получалось, эта Маша не захотела выслушать всего, что я мог бы, что я хотел бы ей сказать. Этим пойдем, она как бы освободила меня от решения, которое не надо было принимать. Надо было довериться интуиции, мужской интуиции, данной от Бога интуиции. К тому времени я прочитал уже немало книг. Очень много. Столько, что счет вести было бы бессмысленно. Книги жили во мне. Я жил в книгах. Иногда придумывал свои, но пока не мог записать или не успевал. Так или иначе, даже обладая более-менее развитым книжным сознанием, я не мог подобрать правильные слова к своему состоянию. Я произносил внутри себя слово «интуиция», а Маша, когда мы шли к дому завтракать, сказала просто и точно. «Надо». Иногда слушать свое сердце. Оно не врет. После ее слов стало немного грустно. И я вдруг почувствовал себя в чем-то виноватым. Что-то я хотел ей сказать, возразить, но не успел. Потому что мы оказались за столом. Георгий Андреевич приготовил гренки, сварил ароматный кофе в турке, а на выбор предложил чай из трав и холодный морс. Я выбрал кофе, потому что до этого пил только порошковый из железных банок, а Маша предпочла чай. И опять весь этот нехитрый завтрак был удивительно вкусным. Настолько, что мне показалось, я где-то в другой стране, в другом мире. «Я бы сама завтрак приготовила», — пробурчала Маша. «Я наоборот думал, что вы подольше поспите», — невозмутимо ответил дедушка. «Что ты там про сердце говорила?» Он хитро вскинул бровь, неспешно обводя нас обоих изучающим взглядом. Я смутился и опустил глаза в кофейную гущу. Маша же, наоборот, ответила прямо. Я сказала Сергею, что надо слушать свое сердце. Оно не врет. «И мозги тоже включать не грех», — улыбнулся он в бороду. «Вот», — вскинулся я, получив поддержку. «Знаешь, дед», — будто бы обиделась Маша, — «мне ты говоришь одно, а другим...» Другое? Да нет, милая. Георгий Андреевич обнял ее правой рукой и прижал к себе. Просто мужчина, устроенный все же по-другому. Что бы там ни говорили о равенстве полов, но мы разные. Господь нас такими сделал. Равные, никто не против, но разные. Потом сама поймешь. А бабушка, когда жива была, говорила, что на женщинах мир держится, с вызовом сказала Маша. И то правда вздохнул Георгий Андреевич. «Права твоя бабушка. На женщинах, особенно Россия. И как только женщины поменяются, тогда все, конец света». Он задумался, ушел в себя. Но меня тема подстегнула. «Опять конец света. У вас какой-то буржуазный пессимизм, упадничество», вспомнил я точно из политинформации, а может, и из передовицы газеты «Правда». Дед посмотрел на меня с явной жалостью, как учительница смотрит на двоечника, которого, невзирая на все его недостатки и неродение к учебе, все же любит. «Мы освоим новые планеты, двинемся к далеким галактикам», с энтузиазмом и пафосом продолжал я. «Откроем, как продлить жизнь человеку». «А кто мы?» Георгий Андреевич улыбался глазами. «Прогрессивное человечество», повторил я заученную фразу. А кого считать прогрессивным человечеством? Ну, тех, кто строит коммунизм, развивает науку. Седые брови взметнулись. О, как! Радует меня твоя вера. Но ну, в то ли ты веришь? Ну, может, вам на полустанке неизвестны последние достижения? Не говори так, вспылила Маша. Дедушка, между прочим, железные дороги по всему миру строил. Не только в СССР, но и в Корее, Китае, Вьетнаме в Европе, у него, знаешь, сколько правительственных наград. Я растерялся. Прекрати, — попросил Машу Георгий Андреевич. Дело не в наградах, дело не в том, чего и где я повидал. Дело в том, к чему я пришел. А пришел я на полустанок, коротать остаток жизни. И тут Сергей прав. Я больше не хочу строить светлое будущее. Не хочу, — твердо сказал он, отбивая по слогам. Почему? «А что еще я мог спросить?» Георгий Андреевич задумчиво молчал. За него ответила Маша. Дедушка попросился сюда сам после смерти бабушки. Ее убили. «Не надо», — попросил Георгий Андреевич, и Маша замолчала. Ешьте гренки, пока теплые», — сказал дед, чтобы не было пустой и неловкой тишины. «Вкусно», — сказал я, и действительно стал налегать на завтрак. «Ты вот что, внучка, ты прогуляй его на Студенное болото, пока еще есть время». «На Студенное болото?» Маша как будто испугалась. «Да, только ненадолго. Своди. Ему интересно будет». «А что за Студенное болото? Далеко?» Спросил я с интересом. «И что там?» «Да, собственно, ничего. Но место интересное. Недалеко. Километра четыре. Как раз туда-обратно и там несколько минут. Вернетесь?» «Поезд будет на подходе». «А что там?» — не унимался я. Маша отвечала как-то неуверенно. «Да просто место такое, необычное. Но там долго нельзя». «Опасно, что ли?» «Да вроде нет. Но страшно немного». «Но тогда точно пошли. Браво!» — решил я. «Идите, только про время не забывайте», — напутствовал Георгий Андреевич. «Ты, Маша, следи за временем. Часы вон у него на руке». Но ты лучше по солнцу. Мы перешли через полотно и углубились в лес. Обычный смешанный лес. Минут двадцать шли почти молча. На все мои вопросы Маша отвечала, «Сейчас сам все увидишь», и я смирился. И буквально сразу почувствовал, что стало зябко. «По-моему, здесь холоднее», — заметил я. «Ну, конечно, потому и студенное болото. Локальная разница температур, Не только температур. Да где болото-то? Сейчас. Лес, между тем, заметно потемнел. Даже воздух вокруг потемнел. Сосны и осины вокруг стояли как полумертвые. Или точнее, как умирающие. А знаменитые русские березы были не белые, а буквально серые. Трава под ногами сменилась серо-коричневым мхом и папоротниками. И что удивительно, звуки лесной жизни остались где-то в стороне. А хлюпанье наших шагов догоняло нас со странным опозданием в две, а то и в три секунды. «Нифига себе!» — оценил я первое ощущение. «Местные сюда не любят ходить. Кстати, бабунюру здесь нашли». «В смысле нашли?» «Ну, она в детстве за грибами заплутала, искали ее трое суток, а нашли здесь. И с тех пор она немного не в себе?» — догадался я. «Да нормальная она». Если внимательно присмотреться, каждый человек немного не в себе. Знаешь что? Маша вдруг остановилась. Давай-ка я молитву сначала прочитаю. Место здесь такое. Лучше прочитать молитву. Пусть защита будет. Читай, равнодушно ответил я, чувствуя за спиной силу научного прогресса, озвученную далеким гудком тепловоза. Да воскреснет Бог и расточаться в рази его, начала Маша, И тогда я впервые услышал молитву кресту. Так под словами молитвы мы вошли в вязкий сырой туман, отчего стало еще холоднее. Более того, я буквально почувствовал, как меня охватил какой-то мистический страх. Если бы не девушка, которая спокойно, читая молитву, шла рядом, этот страх перешел бы в ужас, и я предпочел бы бежать отсюда, но не без оглядки а, напротив, часто оглядываясь, потому что стойкое ощущение, что за нами кто-то наблюдает, не оставляло нас с того момента, как мы подошли к темной воде студеного болота, откуда и подымался туман. Болото, собственно, представляло собой огромную черную лужу, из которой торчали то тут, то там мертвые стволы и кочки. «Ну и чего здесь такого?» — стараясь быть невозмутимым, спросил я — и мои слова, едва оторвавшись от губ, упали мне под ноги, словно передо мной был не воздух, а некая плотная масса. «Подожди», — тихо ответила Маша, и я заметил, что услышал ее с некоторым опозданием. «Слушай, я читал про всякие аномальные зоны. Это что, такая?» «Подожди, помолчи», — снова попросила Маша, и я замолчал. Только на какой-то миг я забыл, что она стоит где-то рядом, и меня вдруг окружили тревожные совесть видения. Они буквально всплывали откуда-то с самых глубин памяти, где лежали до поры до времени, ждали своего часа. Они не могли раствориться в общем потоке пережитого, не могли стереться и исчезнуть. Они были похожи на гвозди, которые вбиты в душу, чтобы напоминать ей ее грешную суть. Говорят, перед смертью человек видит свою жизнь, как в ускоренном кино. И я на берегу студенного болота видел нечто подобное, только словно одновременно присутствовал сразу в нескольких местах, в нескольких событиях, которые даже не накладывались друг на друга, а происходили одновременно. А вот мое сознание выхватывало то одно, то другое, и лишь растревоженная совесть взывала все громче и громче. И хотелось куда-нибудь убежать и спрятаться от всего этого, но бежать было некуда потому что голос «Адам, где ты?» я услышал бы в любом конце вселенной, и не на кого было переложить вину. Вот маленький Сережа роется в чьей-то сумочке, достает три рубля и долго не может решиться, положить их на место или положить в свой карман. Я еще не знаю цены денег, но знаю, что на них можно купить удовольствие и игрушки, но я точно знаю и другое. Рыться в чужих вещах нельзя. Я стою и смотрю на эту зеленую советскую бумажку с надписью «Три рубля», обрамленной цветным искушающим облаком водяного знака. Я еще не сорвал плод с древа познания. Мама неожиданно входит в комнату и все понимает. С полувзгляда. «Адам, где ты?» И то, наверное, одно из самых первых испытанных мною чувство стыда, Но многократно усиленная, словно его пропустили через трансформатор, возвращается как цунами в мою не готовую к такой волне душу. А вот я кричу на бабушку. Она бежит за мной, задыхаясь, потому что я покинул поле ее зрения. А я бегу за более взрослыми ребятами. И бабушка, с моей точки зрения, позорит меня своей старческой опекой. И тогда я поворачиваюсь и кричу на нее через всю улицу, чтобы она отстала и не мешала мне играть. И опешившая бабушка что-то невнятно шепчет в свое оправдание, и слезы выступают на ее глазах. Она шепчет, что во время войны ей бревном отдавила ногу, и она не поспевает за мной, что тут могут быть машины, что мне угрожает опасность. Она плачет от своей старческой беспомощности, а не от моей неожиданной беспощадной, бессердечной наглости. И мне так ее жалко, что я готов упасть на колени и просить прощения но готов упасть на колени шестнадцатилетний детина. А тот шестилетний ухоженный мальчик из интеллигентной семьи продолжает кричать на свою пожилую няню, и крик его заглушает все. «Адам, где ты?» Семеро издеваются над одним. Мальчишки 12 лет травят одного, который чуть младше, и я среди них. Я поступаю так, потому что трус потому что боюсь оказаться вторым против шестерых, потому что радуюсь, что выбрали для издевательства не меня. Я, как теперь говорят, в обоиме, а он нет, он изгой. Заушены, затрещины, плевки, издевки. Мне очень неприятно это делать, я не хочу этого делать, но я делаю. И глаза его, полные слез, смотрят не на кого-то, а именно на меня, потому что он понимает, что я единственный, кто не хочет этого делать, что я единственный, в котором он может найти сострадание, что я единственный, кто потом придет извиняться, но то, что он сейчас испытает, останется с ним на всю жизнь и со мной. И много позже я прочитаю о Христе, что стоял перед судом Синедриона, получая оскорбления и заушины, и никто не решился за него заступиться. Это было на две тысячи лет раньше, но узнаю я об этом позже, пройдя через десятки синедрионов, участником которых стану сам. Мальчик, сосед из моего подъезда, с которым еще вчера мы вместе играли, смотрит на меня без обиды. Он смотрит куда-то вглубь моей сжавшейся души. Его взгляд вопрошает. «Адам, где ты?» Но Адама нет. Есть Сережа, который стоит в кругу кайнят и участвует в заклании Агнца. Вот что называется малодушием, догадываюсь я. И снова наступает моя очередь наносить ему удар. Пусть не сильный, но такой обидный. Но теперь слезы и в моих глазах, потому что я не могу остановить свою трусливую руку. Ее останавливает кто-то другой, буквально вытаскивая меня из порочного круга. Пойдем. Это Маша. Я смотрю на нее глазами, полными слез, и ничего не могу понять. Ничего. Что это было? Зачем? Я могу только представить себе, какие бы еще я увидел картины из своей, казалось бы, вполне приличной и даже правильной жизни. Господи! Именно его я тогда позвал. Пойдем, прошло уже много времени, ты можешь опоздать на поезд. Много времени? Голос у меня дрожит и срывается. Стыд сжигает меня изнутри, мне стыдно перед Машей за свою слабость. «Ты не думай», — упреждает она. «У меня тоже свои видения. Мне сейчас тоже плохо». «Что здесь?» — пытаюсь понять я, вышагивая вслед за ней. «Студенное болото», — коротко отвечает она, но знак вопроса остается. «Да болото тут ни при чем». «Не знаю». «Никто не знает. Но здесь вот так...» и потому сюда не любят ходить местные. А здесь что, все побывали? Нет. Некоторым достаточно рассказов, даже любопытство не пересиливает. А некоторым просто наплевать. Третьим дорогу не нашли. Холодно. Меня знобит. Сейчас выйдем на солнце, отогреешься. Мне тоже холодно. И только сейчас я замечаю, как она вся дрожит. Бледная, немного испуганная, взгляд потерянный. Я обнял ее и прижал к себе, так как сделал бы это с младшей сестрой. Она покорно прижалась ко мне и тихо дышала в мое плечо, а я вдыхал аромат ее волос. Так мы простояли пару минут, и Маша нерешительно напомнила, надо идти. И мы пошли, взявшись за руки, но теперь уже словно совсем посторонние люди. За каждым из нас тянулись из студенного болота тревожащие совесть видения. Георгий Андреевич встретил нас у дома, оценил наше состояние долгим взглядом, Машу погладил по голове, а меня взял за плечи. «Вот так», — к чему-то сказал он и, немного подумав, добавил. «Мне вот всегда интересно было, есть еще такие места на земле? Или только на страшном суде?» «Где? Я тебе Библию приготовил и толкование к ней, сам все прочитаешь». «А это не опасно?» — хотел продолжить я и почему-то не решился, но Георгий Андреевич догадался. «Если будут донимать, зачем тебе это мракобесие, как они говорят, отвечай так, что это часть культуры, часть человеческой цивилизации. Достоевский, мол, на каторге читал. А у нас что, хуже, чем каторга? Улавливаешь?» «Улавливаю. Ну, прощайтесь». «И вот еще что, Маш, ты ему что-нибудь перекусить собери. А можно вашего домашнего хлеба?» «Можно», — улыбнулся Георгий Андреевич, и глаза его стали лучиться вечным добром. Таким я его и запомнил на всю жизнь. А Машу тогда запомнил стоящий на полустанке и грустно смотрящий в запыленное мутное окно вагона, за которым я что-то ей жестикулировал. Мол, вернусь еще, мол, пришлю с Эллинджера, да мы еще сто раз увидимся, напишу. Ах, адресок-то, адресок не взял. Не отправлять же письма на полустанок. На полустанок можно отправлять только полуписьма. Тогда я еще не знал, что вся человеческая жизнь состоит из этого самого полу. Из того, что не успеваешь, из того, что теряешь, из того, что никогда не можешь объять мыслью целиком. Теория практика упущенных возможностей. «Молодой человек, курицу будете?» Это предложил сидевший напротив мужчина, явно командировочный. И я понял, что сейчас начнется полуразговор, потому что вагонные разговоры начинаются легко, но ни к чему не приводят, разве что к совместному распитию спиртного с усугублением того самого полу. «А у меня есть полбуханки домашнего хлеба, Полу ответил я, глядя, как медленно уплывает за окном свою медленную вечность полустанок. Может, вся моя жизнь тоже станет полустанком? Но где же главная станция, куда сходятся все пути?